Дзюлу Фэйсян. Легенда Джао Яо. Книга первая. Пролог. Я — демоница, древняя демоница, пользующаяся дурной славой. Множество школ-небожителей Дзянху мечтали меня устранить. Я потеряла счет их атакам, но, к счастью, ни одна из их попыток не увенчалась успехом, и я продолжала жить беззаботной и праздной жизнью. Но когда я полагала, что мой уровень демонической силы вот-вот достигнет своего пика, я умерла. От рук стража-уродца из моей собственной школы. Я не смогла смириться с такой несправедливостью. На сердце у меня было так тяжело, что я не смогла войти в цикл перерождений, застрявшая между небесами и землей в сельской местности Бали, где среди заросли высокой травы находилась моя могила. Я только и могла что витать взад и вперёд воплощение непрекаянной души, призрак, пойманный в ловушку между жизнью и смертью. Каждый день и каждую ночь я наматывала круги вокруг своей могилы, беспрестанно предаваясь сожалениям. Во-первых, я сожалела о том, что на протяжении всей моей жизни была недостаточно жестока и безжалостна, как по отношению к светлым школам, так и по отношению к своим подчиненным. Во-вторых, я сожалела, что была слишком самоуверенной и высокомерна, что не была достаточно осторожна, и это в итоге привело к моей смерти. И я сожалела тысячу раз, десять тысяч раз, что этот уродец, путающийся под ногами, был принят в мою школу и погубил меня.